Ая Гиярова, Академия некромантов. Дракон в моей голове». Читает Юлия Булавина. Глава 1. «Доброй ночи», — произнесли тихо и вкрадчиво «Доброй ночи», — на автомате ответила я, и тут же по коже пробежал пугающий ледяной озноб. Я медленно подняла голову от бумаг и посмотрела в сторону, откуда прозвучал голос. Ручка выпала из рук. сознание сознании взорвался фейерверк, «Хорошо, что рядом со мной не было живых людей, иначе я могла бы стать причиной их смерти от инфаркта. Мой вопль мог убить кого угодно». «А -а -а -а -а -а разнеслось вдоль холодного кафеля морга. «И зачем так кричать?» — вздохнул призрак, сидя на кушетке рядом со своим телом, прикрытым белой простыней. «Я думал, что после смерти наступает тишина и покой». «Сейчас бы мне тишину и покой!» — с тоской подумала я, подавив второй вопль упасть бы в обморок ведьмы не падают в обморок услужливо подсказал голос в голове захотелось завопить еще раз вместо этого я обреченно застонала бабушка почему ты меня не предупредила а все началось сегодня утром была у меня тетушка каждый раз она закатывала глаза когда говорила ты девушка тебе живого жениха искать надо а ты мертвыми занимаешься да что это за работа С ней с ума сойти можно. Каждый день трупы. Всю молодость на них потратишь, Лерка. Недоброе это дело, с мертвыми возиться». Тётушка была хорошей и, судя по всему, обладала какими-то экстрасенсорными способностями. По-другому я не могла объяснить то, что она оказалась права. Будь она сейчас здесь, наверняка качала бы головой и грозила пальцем бормоча. «А я ведь говорила!» Наверное, так же поступила бы и бабушка, которая уже ушла из жизни, оставив мне в наследство небольшую однокомнатную квартиру на окраине города и одноглазого, но невероятно наглого черного кота. Иногда мне казалось, что она завещала ему следить за мной. Слишком уж у него был пристальный и умный взгляд. Стоило мне вернуться домой, как он начинал следовать за мной, садился в паре шагов и наблюдал. Его внимательный взгляд порой даже пугал». Но я не осмеливалась выгнать бабушкино наследство. Кот был не молод, и кроме него у меня фактически никого не осталось. Да и приятно возвращаться в квартиру, зная, что хоть кто-то тебя ждет. В тот день я вернулась домой поздно. Услышав мяуканье Морфеуса, так его называла бабушка, я налила ему молока и отсыпала кошачьего корма. Кот есть не стал. Он ходил за мной, продолжал что-то намявкивать, будто ругался. Даже порыкивал, глядя мне в лицо и явно раздражаясь, что я его не понимаю. Мне было не до кота. Я устала, и путь домой оказался длинным. К тому же погода испортила настроение. Осень еще не началась, а уже зарядили дожди. Зонд я с собой не взяла, поэтому в подъезд вошла, как мокрая курица. Не желая слушать возмущённое мяуканье кота, я направилась в ванную и долго стояла под горячими струями а потом, даже не поужинав, завалилась на диван, не раскладывая его, просто накрывшись пледом. Последнее, что я видела и слышала, — это яркий зеленый глаз Морфеуса и его мяуканье, переходящее в отчетливое «Мы еще поговорим». «Что за бред? Почудится же!» — мелькнула мысль, и я полностью отключилась. Проснулась я от звука бешено-трезвонящего будильника. «Сегодня моя смена в морге. Вчера я до вечера замещала Пашку, а сегодня пора самой выходить» хотя парень обещал отработать за меня на следующей неделе. Я потянулась, распахнула шторы и посмотрела на улицу. Дождь, наконец, закончился. «Нужно все равно взять с собой зонт», — подумала я, вспоминая вчерашнюю погоду. Тогда ничего не предвещало дождя. «Может, стоит послушать прогноз погоды по новостям?» — мелькнула мысль. Искать информацию в интернете времени не было. Я подошла к планшету и включила первый попавшийся новостной канал. Девушка рассказывала что-то о событиях в городе, Под ее монотонный голос я начала торопливо собираться на работу. Мёртвые не спешат, но мой начальник считал иначе. И минута промедления могла стоить целостности моих барабанных перепонок и испортить настроение на весь день. До городского морга ехать почти час в переполненном утреннем автобусе. Как всегда, люди будут пихаться, толкать и высказывать свое недовольство. Размышляя обо всем этом и от всей души мечтая об отпуске, я чистила зубы, глядя на свое заспанное лицо в зеркале, когда услышала четкое: «Доброе утро» глубоким мужским голосом. Я подскочила на месте и оглянулась. «Чёрт побери!» Выскочив из ванной, я осмотрелась, держа зубную щетку во рту. Никого. Спрятаться в однокомнатной квартире было негде. Да и кто бы мог быть у меня? Живу одна. Я перевела взгляд на планшет и подошла ближе. На экране все еще выступала девушка, а за ее спиной мелькали картины города. Вероятно, голос был оттуда. Я сделала звук громче и вернулась к зеркалу над Раковиной. Едва сунула зубную щетку в рот, как снова услышала. Невежливо не отвечать на доброе утро. Щетка выпала у меня изо рта. Я прислушалась к планшету. Там все та же девушка. Кто здесь? Тихо спросила я. Я здесь. Ответили мне немного обиженно. Пол под ногами начал казаться зыбким. Все, кукушка, поехала». «Это все работа с трупами сказывается», — мелькнула мысль. «Кто вы?» — спросила я. Все же действительно невежливо молчать, даже если разговариваешь с невесть кем». «Интересный вопрос», — задумчиво произнес голос. «Мне кажется, я дракон». «Дракон?» — переспросила я, надеясь, что это просто сон. Все происходящее лишь усиливало мое ощущение, что я теряю рассудок. Вы — дракон. «Ну не вы же!» — лаконично заметил голос. «Посмотрите на себя в зеркало. Вы совершенно не похожи на дракона». Я машинально посмотрела. Взлохмаченная после сна, с перепуганным взглядом, никакого дракона. «И где вы?» — осторожно спросила я. «Это еще более интересный вопрос». Голос стал задумчивым, даже грустным. «Я бы задал его вам». «Где я?» Я ухватилась за край раковины. «Кажется, я схожу с ума». Голос звучал не рядом, не сбоку, а прямо у меня в голове. «Стоп», — сказала я себе. «Это уже ни в какие рамки. Я еще молодая и не могу вот так глупо сойти с ума». Я снова посмотрела на свое отражение в зеркале. Кожа бледная, от частого нахождения в прохладном кабинете с трупами. Под глазами небольшие круги, по той же причине. Глаза мутно-серые. Это от природы. Волосы темные и густые. Спасибо бабушке. Она меня воспитывала и ухаживала за моими волосами, мыла их то яичными желтками, то кефиром, то еще какими-то отварами, рецепт которых был известен только ей. Бабушка была немного странной. Она хорошо гадала на картах, умела делать настойки и страв, и все детство сама меня лечила. Таблетки я не пила, болела крайне редко. А ещё она иногда разговаривала с кем-то невидимым и всегда вела диалоги с Морфеусом, при этом мне казалось, что кот ей отвечал. Сколько лет Морфеусу, кстати, я не знала. Мне казалось, что коты столько не живут, но сколько я себя помню, он всегда был с нами. Позже, когда я подросла, бабушка призналась, что видит и разговаривает с призраками. Тогда я покрутила пальцем у виска, списав это на ее возраст. А потом бабушка умерла, и у меня осталась только тетушка, которая осталась жить со мной. Когда я заканчивала школу, тетушка была категорически против того, чтобы я поступала на патолога анатома. Но мне с возрастом все меньше хотелось общаться с живыми людьми, объяснить это я не могла. Тетушка вздыхала и говорила, что от такой профессии можно умом тронуться. Где это видано, говорила она, целыми днями заниматься мертвыми! Однажды она вскользь добавила, что это все бабушкина проклятая кровь. Тогда я на нее обиделась и наперекор поступила в медицинский и всё-таки стала патологоанатомом. Тетушка тоже обиделась и съехала от меня, заглядывая лишь раз в неделю, убедиться, что я не сбилась с жизненного пути. Сейчас, вспоминая это, я подумала, что тетушка, возможно, была права. Может, я действительно сошла с ума? Прошла минута, две. «Почему молчим?» — поинтересовался голос. «Мы чего дождем? Я выскочила из ванны и начала метаться по кухне в поисках аптечки. После смерти бабушки таблетки у меня все-таки появились, но всего парочка, снотворная, и средство от головной боли, которая всегда болела после поездок в общественном транспорте в час пик. Таблетки не нашлись, только пустые пачки. Что мы ищем? полюбопытствовал голос. Сейчас же перестаньте! закричала я. Я ничего не делаю, возмутился он. Это вы истерите! Я остановилась. Прошла в зал и уставилась на себя в зеркало шкафа, оттянула века, заглянула в глаз. «Вроде всё нормально. Прислушалась. Тишина. Может, мне это просто снится?» Я ущипнула себя за руку, уикнула. «Любите боль?» — осведомился голос с явным интересом. «Если да, то должен предупредить, что, так как я теперь являюсь вашей частью, то я тоже её ощущаю. А в отличие от вас, я её точно не люблю. Так что не советую щипаться». «А-а-а-а!» завопила я, отскочив от зеркала и снова бросившись в ванную. а а а Завопил голос в моей голове. «Вы чего орете? ошарашенно спросила я, остановившись посреди коридора. «Но вы же тоже кричите», — заметил голос. «Может, там что-то страшное?» «Где?» «Откуда мне знать? Это же вы кричите». Нашу перепалку прервал звонок в дверь. Я подскочила и открыла. На пороге стояла соседка, женщина средних лет с засаленными волосами и сонным лицом. Протеряв глаза, она вяло спросила. «Лер, у тебя все нормально? Ты чего орешь? «Тебя на лестничной площадке слышно!» Признаться, что схожу с ума, я не могла. «Об угол ногой ударилась!» — неуверенно соврала я. «Сочувствую!» Равнодушно поморщилась соседка, отвернулась и пошла обратно к себе. «Что вы так кричите?» — снова заговорил голос, едва я закрыла дверь. «Вы людей пугаете!» «И меня тоже!» Я зажала рот руками, чтобы не завопить снова. «Так, вдох!» «Выдох!» — начала делать глубокие вдохи я, успокаивая неистовый пульс в висках. Прошла в зал и села на диван. «Давайте успокоимся!» «Я спокоен!» — ответил мне голос. «Вы кто?» «Я же сказал, дракон! Это все, что я о себе помню!» «Почему вы говорите в моей голове?» Тишина, задумчивая. А потом... Все, что я помню, это то, что искал ведьму с определенным даром!» «Я искал ее и искал, и... я даже не знаю, зачем. Но вы были мне очень нужны». «Но я не ведьма, и у меня нет никакого дара», сказала я и тут же вспомнила бабушку. «Не может быть! Что вы от меня хотите?» «Хотел бы я это помнить», — произнес голос. В этот момент у меня зазвонил телефон. Я вскочила, словно поражённая электрическим разрядом. На экране четко высветился номер моего начальника. Черт, я же опаздываю на работу! Слушай меня, дракон, рот закрой и молчи. Не хватало еще, чтобы меня на работе за ненормальную приняли. И он молчал. До ночи, пока я не осталась одна в кабинете морга. Призрак смотрел на меня, я смотрела на него. И да, ведьмы, похоже, тоже падают в обморок от вида нежити. По крайней мере, мне очень хотелось упасть и отключиться. Долго мне тут быть? спросил призрак, оглядываясь на свое тело. С ним. Я пожала плечами. Говорят, душа привязана к телу 40 дней, постаралась вспомнить все, что знаю о смерти. 40 дней, вздохнул призрак, долго. А я вот 10 дней на стройке заброшенной пролежал! вынурнул из холодильника потрепанный призрак бомжа. Потом меня сюда привезли, с каждым днем становится все легче и легче. Это первые дни тяжело. Думаю, скоро я стану совершенно невидимым, и тогда вознесусь. Призрак на кушетке оживился. «А все возносятся? Куда? В рай?» И уже оба призрака посмотрели на меня. «Нехорошо молчать», — подсказал дракон. «Они ответа от тебя ждут». — протянула я. «Вроде как каждому поверь. Вы в рай или отверите? верите?» Призрак на кушетке пожал плечами. «Кто его знает? Я всю жизнь айтишником работал. Я в интернет верю». Я прикрыла глаза. «Это все невозможно. Я сижу и разговариваю с призраками. Быстрее бы утро и домой». «Вы здесь побудьте», — сказала я, обращаясь к душам и направилась в комнату для отдыха. Несмотря на запреты, выпила хорошую дозу снотворного и просто отключилась на кушетке.